Глава вторая. Девочка Аня Матвеева приехала в заполярный город Мурманск. Приехала она на поезде, конечно же, не одна, кто бы ее отпустил. Подростка, в дальнюю дорогу без надежного сопровождения. Время военное, лихое, в разоренной беспощадной войной стране всякое случалось на дорогах. Бывало, что и взрослые люди пропадали, попав ненароком в какую-нибудь случайную дорожную заваруху. А тут... Деревенская девчонка, нигде еще не бывавшая, сиротинка без отцовщина. Ее облапушить любому жигану в радость, расплюнуть. Стоял март 1945 года, война уже шла к завершению. Смертельный ее вихрь, покружив над российским северо-западом, разметав деревни, спалив лес, унес на запад и крушил теперь города Польши и Германии — коверкал людские судьбы и везде оставлял после себя только выжженную землю и незаживающие язвы неизбывного человеческого горя. В почти совсем разрушенный и малолюдный Мурманск они приехала через притихшую обугленную Карелию. Весь этот город, раскиданный по черным опаленным пожаром сопкам, Всего полгода назад сотрясали взрывы снарядов и бомб, и теперь он был похож на погашенный гигантский костер с еще теплыми, раскиданными по земле головешками, недогоревшими остатками бывших человеческих жилищ. А не показалось, что прямо через город проехал тяжелый, гигантский, размером до небесной выси сокрушительный каток лютой войны. Проехал и раздавил все, что жило в нем раньше. На улицах, посыпанных углями и пеплом, почти не было людей — Только кое-где сновали подгоняемые резкими командами охранников безликие худые фигуры, одетые в серые лохмотья, немецкие пленные. Разрушив город, они теперь его восстанавливали. Но Мурманский морской порт работал. Он снабжал возрождающийся город, корабли и воинские части всем необходимым. Через него переправлялись в глубину России товары по Ленд-Слизу. Отсюда уходили на рыбный и зверобойный промысел суда морского пароходства.